в ограниченной сплошной полосе от Мексики до Перу. Народы Мексики стали высекать монументы и записывать тексты в память о выдающемся мореплавателе Кецал -Куатле. Согласно иероглифическим текстам, этот белый бородатый основатель мексиканской иерархии пришел из-за Атлантического океана, как это впоследствии сделали испанцы. Хотя предводитель ацтеков – монте в первый же день прибытия испанских конкистадоров к его двору поведал им об их предшественнике кецал и его спутниках. Европейцы никогда не признавали кецалку Атле соперником Колумба. Его история была записана непонятными им латинскими буквами, а в языческих ацтекских кодексах, большинство которых тщательно собрали и сожгли как дьяволово творение, сопровождавшие конкистадоров европейские священники. Иначе вышло с появившимися много позднее записями о Лейфе Эриксоне, сыне Эрика Рыжего из Братталида в Гренландии. Письменные источники не ставили ему в заслугу каких-либо культурных подвигов или прочного влияния в новом свете, как это было с Кецалко Атлем. Все достижения Лейфа ограничивались короткими разведочными вылазками из дома, которые он и его люди построили в Приморье. Но его сага была записана латинскими буквами нормандскими поселенцами-христианами в Исландии и Гренландии, а потому значила для европейских умов больше, чем иероглифы ацтеков. В итоге Лейф Эриксон, европеец, исторически известное лицо а не Кецал Коатль, нечаянно оказался в глазах многих своего рода соперником Христофора Колумба. Разумеется, никто не может лишить Лейфа Эриксона и Христофора Колумба заслуженных ими лавров. Их деяния вообще несопоставимы. Тут не приходится говорить о каком-либо состязании или сравнивать их историческую роль. Нет ни нужды, ни причин принижать одного, чтобы вполне оценить достижения другого. Попытаемся разобрать причины, породившие... Представление о каком-то соперничестве и воздадим каждому из этих двух исторических лиц по заслугам Лейфу Эриксону, как первому европейцу, о котором точно известно, что он вступил на землю Нового Света в Арктическом и субарктическом поясе, и Христофору Колумбу, как человеку, открытие которым тропической зоны Америки распахнуло ворота для европейского завоевания Нового Света истановлении известных ныне американских наций. Было бы одинаково несправедливо подвергать сомнению открытия Лейфа Эриксона как выдумку языческих викингов и отрицать, что плавание Колумба изменили облик мира более чем какое-либо иное событие христианского летоисчисления. Говоря об этих двух морепроходцах, попробуем взглянуть на них в истинно историческом свете. Коль скоро отпадает вопрос о каком-либо соперничестве, зачем нам теперь из национальных или религиозных побуждений смотреть на их плавание как наподобие гонки Амундсена и Скотта к Южному полюсу? Если сопоставлять этих двух мореплавателей так, словно перед нами и впрямь два соперника, получится искаженная картина, невыгодная для Лейфа Эриксон. Он предстанет перед нами свирепым языческим викингом, На открытой ладье рядом ослепительный Колумб с его изящными каравеллами. Такой операции можно избежать, если рассмотреть их независимо, памятуя, что почти полтысячелетия разделяют две экспедиции. Срок равный тому, который отделяет каравеллы Колумба от океанских лайнеров XX века. Если устранив этот разрыв взять уровень культуры испанцев X века, то нормандские мореплаватели мало в чем им уступали. Возможно, некоторым кругам трудно оценить по справедливости Лейфа Эриксона и его деяния, потому что принято изображать его варваром в рогатом шлеме, широким мечом в руках, выходящим в океан, чтобы грабить и избивать христиан, тогда как Колумб плыл под флагом Святого Креста, задавшись целью, не считая поиска золота и славы, принести христианскую веру заморским язычникам. Такое сопоставление несправедливо, надуманно и в корне неверно. Хотя Лейф Эриксон намного опередил во времени Колумба, он взял на борт своей ладьи католического священника и целью его трансатлантического плавания.